Глава 34. «Ты уж очень натянул ему цепь», — заметил Уайт, когда они забрались в машину и тронулись в путь. «Чему это?» «Я обычно натягиваю вещи, чтобы проверить, не лопнут ли они». «А Дэвидсон? Ты правда думаешь, что у него кишка не тонка убить жену?» «У него был мотив. Ревность» если он знал о своей бывшей Дреймонте. Но невозможность. Впрочем, это не имеет значения, если он нанял кого-то сделать дело за него. «Если в ее дом пришел наемник, должна быть запись о проезде его машины через ворота». «При таком количестве дыр в их стене наверняка есть обходные пути». «Пожалуй. Но ты считаешь, что Дреймонда и Каминс убили два разных человека». Если Дэвидсон до сих пор ее любит, у него был мотив нанять кого-то и для убийства ее любовника. Да, был. Но ты не думаешь, что это сделал Лон? Я даже не уверен, что он поднимал руку на жену, а уж на Дреймонта и подавно. Но по-прежнему считаю, что это два разных человека. Факт остается фактом, если лицо, застрелившее Дреймонта, Убила Каменс, Значит, это лицо по-прежнему там находилось. Так зачем бежать на второй этаж с ножом? Стрелок выпустил в Дреймонта две девятимиллиметровые пули. Я не знаю ни одного пистолета, вмещающего всего два девятимиллиметровых патрона. Стрелку с лихвой хватало боеприпасов, чтобы убрать ее. «Ты привел убедительные аргументы, Деккер, воздаю тебе должное». Стрелок стреляет и уходит. Судья бросается вниз, и пока она пытается спасти Дреймонта, приходит второй человек с ножом и убивает ее. Или он мог воспользоваться ножом с ее кухни. Медэксперта писала шестидюймовый нож с рейтерной заточкой. Это заточка, при которой режущая кромка приобретает вид зубцов или становится волнистой. Под это описание подходят многие кухонные ножи. Надо попытаться определить, не пропали ли там какие-нибудь ножи. Значит, убийство Дреймонта было предумышленным, а каменс спонтанным? «Возможно», — сказал Деккер. «Если так, речь идет о невероятном совпадении». А я не люблю даже заурядных совпадений, не говоря уже о невероятных. Вот уж не думала, что у тебя есть чувство юмора. Не путай юмор с отсутствием фильтров. Куда направляемся теперь? Найдем Тайлера. Хочешь сказать, догадываешься, где он? Не исключено. Приехав к школе, они увидели, что ее талисманом служит монарх. Монархия, а? Всегда считал это курьезом в демократической стране, заметила Уайт, когда они парковались на стоянке для посетителей. В последнее время я повидал в демократической стране немало курьезных вещей, и не посмеялся ни над одной из них. Они высадились. Когда Деккер направился вглубь школьной территории, Уайт поинтересовалась. «Куда мы идем? «В мир Тайлера». «Мир Тайлера?» — переспросила она, шагая рядом с ним. «Туда». Амос указал на футбольный стадион, где кто-то включил прожекторы, освещающие поле. Приблизившись, оба увидели Тайлера в трусах и без майки, бегающего по полю, ловя мячи, которые бросал другой юноша. Пройдя через ворота, они начали спускаться по ступеням трибуны к дорожке, опоясывающей ограждение поля. «Отличная площадка», — одобрила Уайт. «В моей школе футбольное поле мало чем отличалось от парковки». «Хорошая скорость» отметил Деккер, наблюдая, как Тайлер выполняет пробежки. «Отличные рывки!» «Хм, тебе виднее!» «Эй, Тайлер!» — крикнул он. Парень оглянулся на них, поймал еще мяч, утер пот с лица полотенцем, висевшим на поясе, махнул другу рукой, дескать, мы закончили, и трусой направился к ним. Его торс покрывала глянцевая пленка пота. Каждая четко прорисованная мышца ярко блестела. «Ага», — проговорил он, тяжело дыша. Наклонился, подхватил со скамейки бутылку фруктового пунша G2 и припал к ней. «Отец беспокоится о тебе. Пытался дозвониться, ты не отвечал». «Я оставил телефон у себя в машине». Тайлер показал на темно-синий кабриолет БМВ, припаркованный у ограды на другом конце поля. Потерял счет времени. А что такого? Для меня то ничего такого, а вот для твоего старика. Да. Осушив бутылку, Тайлер принялся вытирать руки и ноги. У тебя отличные пробежки, похвалил Деккер. Ага, я вкалываю над этим но рывок влево у тебя быстрее, чем вправо. Это потому, что у тебя доминирует правая нога». Тайлер уставился на Деккера, явно заинтересовавшись. «В колледжах, особенно в тех, в которые ты метишь, нужен баланс, иначе лайнбекер, сейфти или блокирующий тебя корнер углядит эту слабину за пару игр» и будет бросаться к мячу каждый раз, когда ты делаешь рывок вправо. А дальше — перехват на всю катушку. Разница всего в миллисекунды. Но при правильно подгаданном времени броска в точку, заданную квотербеком он поспеет туда раньше тебя. Тренер колледжа, которого нанимала мама, говорил то же самое. Дал мне несколько комплексов, чтобы над этим поработать. Хорошо. Продолжай упражняться, но если делаешь 8 заходов влево, вправо делай 12. Делай как приседания на левую ногу на пару повторов больше, чем на правую, чтобы нарастить мышечную массу. Делай упражнения на равновесие на левую ногу, чтобы добиться ее паритета с правой. Неплохо поделать взрывные упражнения на эту сторону заодно с повышением гибкости бедра. Это улучшит твое переключение и амплитуду движений. У многих парней те же проблемы. Полностью стереть различия может и не получится, зато можешь к этому приблизиться, и твой квотербек будет обожать тебя за это. Вы знаете, о чем говорите. Это было моей жизнью в течение долгого времени. Деккер оперся на ограду. «Как твой папа? По-прежнему под градусом?» «Под градусом? А может, и под кайфом?» «Эй!» — вдруг напугался Тайлер. «Я это не всерьёз. Не хочу, чтобы папа...» «Мы не из УБН», — отмахнулся Деккер. «Мы из ФБР. Но твоему отцу не следует употреблять колеса, потому что иной раз глотаешь таблетку, думая, что это Окси». А на самом деле это фентанил, и не успеешь опомниться, как ты уже в гробу. — Ага, пожалуй. Я уж позабочусь, чтобы он со всем этим завязал. — Ты переживаешь за папу, правда? Хоть и злишься на него. Кроме них с мамой у меня не было никого. А теперь только он. Так что я хочу, чтобы он взялся за ум и справился с этим. — Славная тачка. Декер бросил взгляд на БМВ. Тебе купили ее мама с папой. Папа, маме эта идея пришла с ней по душе. Но я ответственный человек. Я не пью, не употребляю наркотиков, хожу в школу, играю в футбол, не напрашиваюсь на неприятности и не лезу на рожон. Тогда ты на голову обскакал меня, когда я кончал школу. И вышли в профи заметил Тайлер. «Я пахал до потери пульса, да и повезло, малёк, и карьера моя была недолгой. Сожалеете о чем нибудь «Только о своей последней игре». «А что случилось?» «Долгая история, не заслуживающая пересказа. Позвони папе, пока его инфаркт не хватил, ладно?» Тайлер смущенно потопился. «Я оставил телефон в машине специально. Я так и знал. Ты хотел отгородиться от всего дерьма, выйти сюда, побегать отрезки, не думая ни о чем, кроме как поймать мяч и донести его до поля». Подняв голову, Тайлер улыбнулся. «Я будто говорю со старшей версией себя». «В каком-то смысле, Тайлер...» Так и есть.